«Как чули сволочи, а, все рассосались, что чертов Сатил, что этот хитрожопый Эбрахамсон. Крутись тут теперь, а эти ублюдки будут жрать лангустов под шампанское». Однако не старому хитрюге Эбу, не пережившему его на 10 минут пикурейцу Сатилу, не пришлось икать отпоминания своих имен в столь негативном контексте. Подлетев к аэропорту Кеннеди, самолет Эба, уже зашедший в посадочную глиссаду, вспыхнул и развалился от близкого подрыва зенитной ракеты. Высотный взрыв ее ядерной боевой части не смог остановить несущуюся из космоса боеголовку, но трем десяткам бортов, окружающих посадочной очереди, хватило с избытком. Сатил тоже не мучился. Военно-морская база «Мумбай» числилась среди первоочередных целей, и Сатил даже не проснулся. За компанию со свежеотстроенным домом, превратившись в горстку пепла, несущегося в воздушной волне перед циклопическим цунами. Не зря, однако, Третий век держится в обороте с о русских женщинах, которые ловят на скаку коней и непринужденно посещают горящие избы. Аня быстро взяла себя в руки и принялась ранжировать назревающие в своем хозяйстве проблемы. Даже набросала некое подобие плана мероприятия и приступила к его выполнению. Начала с командира федералов. С ним у нее складывались довольно доверительные отношения. «Грин, вы уже в курсе?» «Про связь?» «Конечно». «Ваши парни как?» Конечно. Нет, я о наших делах. Давайте-ка лучше у меня. Я сейчас соберу, кого смогу. Сядем, подумаем, как дальше. А? Да, да. Сколько? Окей, жду. Алло, это исполняющий обязанности директора. Соедините со старшим. Какой к черту механик старшего под динкорб? Кто у вас там самый большой босс? Ты идиот? Албанец? Какой еще к черту албанец? Мне насрать, хоть китаец. Ты по-английски понимаешь? Понабрали. «Что это еще значит без коммуникатора?» «А, в душе? Тогда беги в этот ваш душ и скажи ему, что его ждет директор». «Понял? Директор. Через десять минут». «Мистер Райерсон, это Суасеп. Зайдите ко мне». «Да, прямо сейчас». «А потому? Вы что, не в курсе обстановки? Чего?» «А, такое Райерсон. По праву старшего на этой сраной базе. И ни с каким начальством я ничего согласовывать не буду». «Вы что думаете, никто не знает, кто здесь заправляет стукачами?» Каждая собака знает. Нет. Нет, Райерсон, все. Все, я сказала. Вы все выскажите лично. Вылезайте и ко мне. Десять минут. Я сказала, десять минут. Едва Аня успела перевести дух, оттянув задиристого АНБшника, как трубка в ее руке ожила. Суасеп. Да, слушаю. Что? Как все? А этот чухонец Томас? И Томас? А Савчук? И Савчук? А кто... Ни одного? Что вообще ни одного. И что, что теперь? Сколько сейчас ваших? Нет, погоди, дай мне старшего. А я откуда знаю, кто у вас старший сейчас? Взводов, вот и давай, до да любого, кто ближе. Нахрен мне их коды, просто дай им трубку, идиот. Доведя до непонятливого Кавказса приказ явиться к руководству, Аня уже не очень-то верила в реальность происходящего. Слишком много однотипно-негативного сигнала свалилось на нее за полчаса. Ее внимание требовало еще что-то. Что там еще? Ага, на дисплее навязчиво мигал квадрат, который она еще ни разу не видала горящим. Что-то техническое, кажется, связь. Аня кликнула его и пододвинулась к монитору, пробегая глазами открывшийся месседж. «Твою мать, еще, блядь, этого не хватало!» Прочитав сообщение, взвыла Аня в отчаянии, уронив руки на колени. Айтишники докладывали, что связи нет ни по спутникам, ни по релейке, ни по кабелю. В кабинет вошел Грин, и Аня спешно подобралась. Не хватало еще директору распускаться. Единственный из американцев, кто был Ане как-то симпатичен, сегодня Грин перестал походить на себя, став этаким шерифом из тех бесконечных спагетти-вестернов, которые Аня смотрела днями сидя на валфере в Джерси-Сити. Екатеринбург отвечает, первым делом осведомился Грин, подсаживаясь к столу для совещаний. «Нет. Никто не отвечает. Айти только что доложили, что связи нет. Вообще ни с кем. Одна локалка». «Плохо». Я бесстрастно прокомментировал эту новость Грин, разжигая сигару. «Похоже, вы не очень-то удивлены, Ник. Давно уже жду». «Чего? Что нас обдерут как липку?» Грин засмеялся, но было видно, что ему ничуть не весело. «Да наплевать на деньги, Энн. Думаю, что все куда веселее. Думаю, что теперь деньги не будут вас так волновать. Похоже, мы так и дождались». Эх, а я-то рассчитывал, что веселье начнется уже без меня. Вы о чем, Ник? Чего мы бы дождались? Войны. Чего поперхнулась Сяня, ощущая внутри ком мгновенно смервшихся внутренностей? Войны? Какой войны, Ник? Вы что? Так, как нам повезло с русскими, простите, мэм. Короче, два джекпота подряд не очень-то похожи на реальную жизнь, правда? Не на русских, так на китайцах мы должны были нарваться. И думаю, нарвались». Я думаю, мы и китайцы только что обменялись сотней другой гребанных Ньюков. Ник, вы это серьезно? Абсолютно. Спутники просто не могут вырубиться все сразу. Значит, они уничтожены. Единственный, кто обладает средствами для этого, Китай. А такое действие означает войну без вариантов. И что теперь? Вы босс. Думаю, у меня больше нет законного начальства. Значит, мой начальник теперь вы, Н. Нас все бросили, как обычно. Сначала ты служишь... Бегаешь под пулями, как последний идиот, а потом тебя бросают посреди самой большой в мире задницы. Ник, вы, вы поможете мне? Если сейчас допустить хаос, то... Согласен, ничего хорошего не будет. МП мне не подмога, сами знаете. Да уж, улыбнулся военный, живо представив себе начальника военной полиции Ширса со своей командой обленившихся толстяков, на которых дико смотрится военная форма. Ник, я уже вызвала всех командиров, они должны быть в течение, думаю, часа. Да, ты уже знаешь, что у Ири не столько, что пропал один взвод? Нет. Грин тревожно выпрямился, откладывая сигару. Где? Fucking pro have made it, пробормотал сквозь зубы Грин, рассматривая в ПНВ место боя. Спецназ? Тихо переспросил водитель, еще заставший фильма по тому Кленси, где самые большие неприятности приносили именно эти части вечно пьяной русской армии. «Годзилла» или «Бен Ладен». «Все может быть», — мрачно буркнул Грин, плюхаясь обратно на сиденье. «Джек, разворачивайся и увози скорее отсюда наши...» <кхм> «Простите, мэм». «Макконахи, слышишь меня?» «Да, сэр», — ответил командир ближней БМП. «Врубай А3 и гаси фары, возможны пуски. Финнеган, тебя тоже касается». «Да, сэр, исполняю», — донесся отклик второй БМП. «Парни, страхуйте, мы уходим». «Джек, а ну, сынок, давай-ка полный газ, мэм, держитесь крепче». «Ник, вы что? Может, там кто-то живой, раненый?» Аня в сердцах ударила по плечу Грина обоими кулаками. «Слышите? Остановитесь!» «Там нет живых, мэм». Грин обернулся и ловко поймал кулаки Ани одной рукой. «Успокойтесь, сын. Поверьте, я знаю, что говорю. Я видел, как работает русский спецназ, когда еще в самом начале немцы давили их пятую бригаду. Это дьяволы, кровожадные чудовища. Я молю Бога, чтобы никто из Иринис не попал им в руки живым». Хамвик подпрыгнул на ухабе, да так, что Аню бросило к самому потолку. Перевалив через невидимую под снегом канаву, джип вылез на собственный след и шустро понесся обратно к базе. «Так это они, сэр, спецназ?» Снова осторожно поинтересовался заметно манражирующий водитель, когда дорога пошла поровнее и стало можно разговаривать, не опасаясь откусить себе язык. «Все может быть», — неохотно признал Грин. «Может, и не спецназ, но частников они уделали, как щенят». «Что там было?» — Ник тихо спросил Аня, но Грин расслышал. «Засада. Классическая. Как учат на курсах юного маджахеда. Частники не случайно наткнулись на этих мерзавцев. Мерзавцы знали, что пойдет колонна и ждали именно ее. Вот даже как!» «Да. Кто-то из наших попал им в лапы живым. О, Господи! Это русская переживает за незнакомых их диких гусей так, словно они и родные братья», который раз отметил Грин. Похоже, что с сердцем у нее все окей, Jesus. Если удастся выбраться из этой задницы, то, пожалуй, стоит поговорить с ней на чистоту. Она, кажется, тоже не против. А почему нет? В Европе на таких, как я, спрос высок, как никогда. Europeans взялись так и за своих муслимов и нигеров. Выберем местечко потише, Кратия, например, тот же Дубровник. Пойду служить к этим, Albanians mobs, по старой памяти. Купим домик на берегу, только бы выбраться из этой задницы». «О, КПП показался! Джек, за теми кустами вставай!» «Почему, сэр?» «Здесь местность открытая, с них станется встретить нас у самой проходной. Подождем, Брэдли, так спокойней». «МакКонахи, Финнеган, как у вас там?» «Тихо, сэр! Давайте ко мне, я стою у поворота на базу, не затопчите!» «Значит, все-таки это спецназ», — пробормотал про себя водителя. Сережек не уставал поражаться старому. То, чего Ахмед добивался от людей, просто разговаривая с ними, было выше его понимания. При взгляде со стороны казалось, что перед старым все размягчается и плывет, послушно принимая ту форму, которую старый пожелал в самом начале. То, что растапливает перед ним жесткую и колючую шкуру мира, напоминало молодому ветер над сходящим с озера льдом. Вроде бы слабый, он в считанные минуты разворачивает и гонит куда-то истинно серые многотонные льдины, глядя на которые всем животом чувствуешь их сырую неповоротливую тяжесть. И сегодня произошло все то же самое, что и всегда. Мужики, только что, казалось бы, готовые и ясно и коротко послать старого с его сумасшедшими планами, как-то все и в раз переобулись. Вопрос «а нам это надо?» тихонько растворился в воздухе, словно его и не было. Вместо него всплыли совсем другие вопросы. А как это сделать и как не сложить головы впустую? На этих вопросах мужики уперлись. Проснулся Сережик от холода, пробравшего в рукава и превратившего кисти рук в бесчувственные деревяшки. Организм дисциплинированно козырнул и отчитался. «Глубокая ночь, но до рассвета часа четыре. Можно еще поспать. Опасности нет ни рядом, ни поблизости. В комнате кто-то свой. И пора бы отлить». Отлепив потные шмотки от мгновенно остывшего кресла, Сережек поднялся. Все разошлись, только Сытый подкидывает в прогоревшую печку дрова. Фу, накурили, ванище. Дергаясь от морозной дрожи, сотрясающее еще не проснувшееся тело, Сережек подсел к печке. Сытый, че не разбудили-то? Старый не велел, сказал типа, кто сегодня жизнь отнимал, то если уснет, будить нельзя. Там типа кто-то обидится или еще что-то, то ли шутит, то ли хуй знает. «Это чё, он всегда так?» «Да сколько знаю, всегда», — через зевок ответил Серёжик, пытаясь нашарить вытянутыми к печке ладонями хоть немного тепла. «У него никто никогда не знал, шутит он или серьёзно». «Ну чё там, мужики, как дышат?» «На том сошлись, что он сам один идёт и приводит оттуда одного ихнего военного, желательно, чтобы начальничка хоть какого». «Это зачем?» — фыркнул Серёга. Но чтобы поколоть его принародно, да все проверить, раз нынешние двое ничего толком сказать не могут». «Да это так, все от Мазон. Все это от токаря идет, он просто сыт, вот и все. Еще б губу спросили, идти воевать или все-таки лучше в подвале посидеть?» Презрительно скрился сытый, раскалывая обломок дверного косяка штык-ножом. «Токарь вроде как не сыкло. полуутвердительно обронил Серега, инстинктивно устанавливая сытым формат подчиненности. Тот, кто объясняет свои слова, уже как бы пригинается. Ну, не сыкло, да. Просто так замечено, что если он в чем-то не шибко уверен, то до последнего тити мнет. Мужики от того к нему прислушиваются, что с ним-то точно под тапок не залезешь. Но не сыкло, нет. Видал, как он сегодня? Да, неплохо отработал, важно, отметил Серега. Троих, как самое малое, за ним надо считать. Наверное, больше на самом деле. Старый говорил о! А он сам-то где, отбился? Не, в подвале с этими ввозживается. Пойду-ка я дойду до него. Слышь, Серый, не ходи. Ну его. А что такое, не велел? Да не. С ним токарь сначала вниз пошёл, сам этих послушать хотел, как бы от общества. И чё? Да ничего, поднимается минут через десять, морда какой потерпевшего. Мужики его спрашивают, типа, ну чё, чё там эти поют? А он идите, говорит, сами посмотрите, кому жрачку не жаль. А в карауле кто? Губу подняли, выспался уже. Пойду гляну, как он там караулит, поднялся Сережек, но, пройдя по гулкому коридору второго этажа, на лестнице свернул вниз. Однако вместо истошных воплей, ожидаемых Серегой, стылая тьма подвала, встретила его могильным безмолвием. Устав пробираться вдоль стенки, Серега вытащил нож, отколол от ближайшего косяка длинную щепку, и шел дальше в ее колеблющемся красноватом свете. Ага, вот они где. Когда до падающей из двери полоски неверно мечущегося света осталось несколько шагов, приглушенный голос старого попросил свалить и вернуться не раньше, чем минут через пятнадцать с хозяйской винтовкой и комплектом снаряги. Старая, а нахуя, удивился было Серега, но ответа не последовало, и юный хозяин поплелся исполнять поручение. Вернувшись почти через час, подико собери все в темноте из беспорядочной груды. Серега сначала на ощупь, а потом на глухой голос старого добрался до дрожащей полоски света и толкнул разбухшую дверь. От вывалившегося из-за двери запаха пареньку показалось, что вместо говна в его кишках очутилось колючее ледяное крошево. В теплоузле сидели старый и тот из взятых с утра хозяек, что поздоровее. Серега даже удивился. Они пристроились на ржавых задвижках вокруг ящика со свечкой, напоминая не пленного и допрашивающего, а двух сантехников, дружно задумавшихся над сломанным унитазом. Свалив кучу у входа, молодой подошел. «Нет, пленный сидит как-то...» Приглядевшись, Серега с трудом устоял на подкосившихся ногах, едва не вывернувшись наизнанку. Пленный держал в руках криво отрезанные муди и еще какой-то мокро-блестящий в полутьме орган, И было видно, что он силится удержаться и не выпустить вместе со смехом или воплем остатки разума, мечущиеся в его лопающейся от ужаса голове. Пар вылетал из его ноздрей в каком-то невероятном ритме, словно пленный не хотел нормально дышать и придуривался. В углу за спиной старого, на теряющихся во тьме трубах, что-то белело, и, приглядевшись, Сережек снова успел задавить дернувшийся на выход едкий желудочный сок. С недавних пор, почувствовав за спиной молчаливую силу, Сережек не успел не то что научиться ею пользоваться, но даже еще не привык всегда помнить о ее присутствии. Теперь он не то что вспомнил, а прямо таки ухватился за нее, как за последнюю соломину, удерживающую его на краю безумия, доверху, затопившего этот промороженный теплоузел. Че ручки опустил? Устали ручешки-то? А, Эдгар, держи, держи, не роняй! Голос старого, задумчивый и умиротворенный, был бесконечно далек от человеческого, хотя вроде бы ничем и не отличался. Видимо, пленный придерживался сходной точки зрения. Жалобно зыркнув на Серегу, он вернул расширенные до предела зрачки на старого, шустро вернув руки с мясом в исходное положение перед собой. — Он ебнулся, — обмер Серега. — С катушек съехал. Воображение услужливо ткнуло плей, и перед Серегой пронесся кровавый ролик, в котором роль главного монстра играл взбесившийся старый, с выросшим до полуметра кухарем в руках и остановившимся взглядом мутного от безумия глаза, деловито режущий всех попадающихся под руку. «Чего ж делать-то?» Трудно сказать, какое решение принял бы Серега, но Ахмед, заметивший неладное, поспешил исправить ошибку. «Сереж, нехорошо. Хозяину нельзя лицо терять». А если бы твои сейчас здесь были? Ладно, токарь, он нарыгал в углу и сдриснул. А если бы остался? «Чё за хрень? Вроде так же говорит. В голосе старого ничего не изменилось, но теперь Серега не видел в нем ничего такого уж и осторожно расслабился, стараясь как-то замаскировать отпускающий ужас. Да кто-мясник бы обрыгался, старый. Что ты с этим сделал-то? Одни вон запчасти. А это не я, ухмыльнулся Ахмед. Я только так нюансы внес, а в основном вон его на землячок старался. Или муж, или жёнка, никак Серёк не разберусь в их семейном положении. Да, Эдя? «Ты да! Торопливо проскулил пленный, поднимая шмётки повыше. Так ты теперь у нас вдовец? «Ты да! На той же самой ноте, как автомат. Повесив на плечо трофейную винтовку, старый глянул на часы. «Малость странновато. Ладно, мужики пусть поспят еще, а мы еще чайку поками схлебнуть успеем, да, Серег?» Ага, кивнул Серега, и по его торопливому тону Ахмету стало ясно. «Все, Серега принял рыжую полностью. И теперь он не чистый лист, отражающий мир без задней мысли. Теперь он маленький и неопытный, но человек власти. Теперь он весь, задняя мысль». Деревенская история повторилась. «Что ж, человеческое вытолкнет меня отовсюду», — грустно улыбнулся про себя Ахмет. А чего хотел? Сам отказался. Людям надо быть с людьми, а мне? А мне надо быть со своими. Теперь ему места нет и здесь, теперь и здесь выстрел в спину вопрос не принципа, а времени. И Серёжику насрать, кто из его людей и как отреагирует на исполнение Ахмета. Но жить рядом с собой Серёжик ему не позволит. Ни за что. Люди никогда не позволят ходить рядом тому, от кого непонятно чего ждать. Люди не любят бояться. Да. У всего есть пределы. У того, с чем люди согласны рядом жить, они тоже есть. А ты теперь по их поняткам не нелюдь, как ни крути. Хоть типа и наша, типа полезная, а один хуй нелюдь. Опа, нихуя себе по их поняткам. Это что, людские понятки тебя больше не колышат?» Усмехнулся своим мыслям Ахмед, подымаясь по лестнице и что-то отвечая Серёжику. «Да и хули!» Что там с жопой крутить? Так оно и есть. Чего там? И хули с того, что мне здесь места нет? Как будто оно мне надо. Ахмед ехал в голове своего тела, безучастно наблюдая через глаз, как тело идет, ловко обходя препятствия и сохраняя равновесие. Переставляет ноги, садится за стол, хлебает из кружки что-то дымящееся. Человек напротив что-то говорит. Да, когда его губы делают вот так, это значит, что он что-то сказал. Это не забыть, Сережек. А вот эти штуки — это губы, да. Так, надо не отвлекаться. Это надо выслушать и тоже что-то сказать. Или не надо? Да, наверное, все же не надо. Зачем? О, да оно само справляется. Надо же. Мельком порадовался Ахмед, заметив, что тело само как-то выкручивается из ситуации. Что-то происходит в груди, там, где дышишь. Потом как-то по-хитрому двигается та часть головы, которая это горячая. «Пьют чай», — подсказала что-то невидимое. «Да, точно», — с рассеянной благодарностью хмыкнул Ахмед. «Пьют чай и говорят слова». То, чего раньше он ненадолго добивался под стариковским прессом, пришло само и никуда не делось, оставшись как у себя дома. Ахмед летел, оставаясь на месте, и не прилагал к этому никаких усилий. Сквозь него тек мир, и сквозь, и вокруг... Все вокруг потеряло свои прежние значения, перестав делиться на вещи, движения, людей. Все стало понятным до полного равнодушия. Всматриваться в мир стало так же нелепо, как на полном серьезе, вдумчиво и расчетливо осознавать и планировать процесс дыхания. Как захочешь, так и будет. Повернись нужным боком, и мир станет обтекать тебя по-другому. Не шуточно напрягаясь, чтобы оставаться в человеческом, Ахмед довел Сережеку план — Раз у народа есть сомнения, хозяйка будет. Настоящая, не тупой контрактник. Но чтобы у коллектива на поводу не идти, давай-ка, товарищ хозяин, к рассвету выдвигайся со своими на кладбище и жди меня там. Приведу, там же и расспросим при народе. А дальше? А дальше по обстановке. Пойдем на базу тепленького хапнуть. Ты хотел их крови? Сегодня она тебе будет. Серега поежился, глядя на безмятежно лыбящегося старого. Слышь, старый, пока ты делал, что говорил, но сейчас ты уверен? Нет, ты правильно пойми, я не перестань. Слишком, как показалось, Сереги, легкомысленно отмахнулся старый. Че перестань? Я че дурачок тебе? Смотри, я приведу своих, а ты не пришел. И че. Я приду, Сереж, с хозяйкой. Все так же расслабленно улыбнулся старый и слегка подтолкнул Серегу к единственному выходу из ситуации. Сережик как-то сразу понял. Да, приведет. «Даже не понял, а словно увидел сегодняшнее утро. Все тело подтвердило ему, и ты будешь со своими на кладбище, и старый приведет хозяйку». Сережек даже почувствовал боль и страх того хозяйки, которого пригонит старый. Кажется, он его малость порежет при захвате. Но вот сам старый — это уже кто-то другой. Точно. Сережек с изумлением обнаружил, что у него разом внутри переполнилась какая-то штука, в которой копился страх перед старым». Пока она не наполнилась до краев, Сережек даже не подозревал ни о ее существовании, ни о том, что вообще боится старого. Точнее, этого. Да, именно этого с большой буквы. Этот. В Сережиковой голове старый перестал носить человеческое имя. Люди никогда не зовут про себя по имени того, кого боятся всерьез, нутром. Нутро и есть то человеческое, по которому люди определяют, свой перед ним или этот. Теперь Сережек недоумевал, как не боялся ходить рядом с этим, спать возле него, вообще как-то относиться к нему. Происходящее не казалось Сережеку переобувкой. Он считал, что просто увидел то, чего почему-то не замечал раньше. Старой опасность для всех. Даже если он не хочет ничего плохого, даже если сейчас он за нас, кто знает, что ему захочется через минуту. Но отступать сейчас нельзя. Кто знает, чем закончится. Оказывается, продолжить гораздо менее страшно, чем сейчас сказать этому «нет». Ладно. Старый, я веду своих на кладбище. Когда там быть? Как расцветет, Я приду чуток позже, но тебе лучше быть с запасом. Понял. Всех? Нет. Бери бойцов. На доме оставь этих полудохлых. Губу с лесхозом. Хотя нет, бери этих. Там каждый пригодится. Нихуя с твоим домом не будет. Понял, что берем? Тут подумай, как тащить. Пулеметы, все, что есть, со всем запасом. Потом это, возьми кого-нибудь, сходи, забери все, их не винтари себе и лучшим своим дашь, там им с патроном легче будет. Там браунинг лежит. Чего, пулемет хозяйский? В одеяле замотан. Его не трожь, Там ленты чуть, лишний груз только. Вообще присмотри, чтоб твои налегке выдвигались, ничего лишнего, чтоб только стволы и патрон. Понял. Это мне тогда сейчас надо идти, пока уродок притащим, пока соберемся. Ладно, пошли, товарищ Серега Базарный. Ахмед поставил на стол недопитую крошку и улыбнулся Сереге по-старому. Серегу едва не скрутило от боли, ведь совсем недавно это был единственный человек, которого он мог считать своим. Серега вдруг вспомнил, что именно старый привел его в Кирюхин дом, вспомнил то ощущение прочности и покоя, которое не покидало его, когда они со старым сидели у костра в патерне, жрали мясо и ходили за дровами на больничку. А теперь этот последний свой словно растворялся в воздухе, и на его месте появлялся этот, от которого сводило затылок и внутри становилось пусто и холодно. И Серега оставался один, наедине с чужими людьми, которым нельзя показать даже намек на слабину. Почему? Почему хорошее всегда так быстро кончается? Серега чувствовал, раньше бы такое сломало, и он бы покатился по склону событий к потере всего и смерти. Но теперь, когда свое подходило к концу, откуда-то приходило что-то большое и помогало удержать спину. Оно было рыжее, и у других такого не было. Серёжик встал и как можно бодрее выдавил, стараясь удержать твёрдость. «Ладно, пошли. Удачи тебе. И тебе. Не сы, Серёж. Рыжая. Вывезет». Я сидел и разговаривал. «Я всё сказал?» «Да, он сделает. Блин, кто?» Фу, совсем расслабился. А, Серёжик. Да, он приведёт своих, а я приведу хозяйку. Надо такого, чтоб по-русски волок». Только что был разорённый Кирюхин дом. Человек вспомнил, что вышел из него и идёт. А до этого сидел и разговаривал. Пока разговаривал, что-то рвалось. Последнее время постоянно что-то рвется. Это называют человеческим. Подсказало что-то внутри головы, и человек кивнул в знак согласия. Пусть будет так, хоть так, хоть эдак. Что значат слова? Да ничего. А потом как-то сразу все кончилось, и осталась чья-то спина впереди. Эту спину надо куда-то отвезти. Кстати, куда? Да похуй тело, похоже, знает, не стал напрягаться человек и перестал смотреть из глаза наружу. Смотреть там действительно было не на что. Одна предрассветная муть на снежной целиной, с нелепо торчащими из снега квадратными штуками, смутно похожими на теплые деревянные штуки, которыми Ахмедзянов играл очень давно, в детстве. «Кубики», — снова подсказала что-то. «Это были кубики», Точно подтвердил человек, которого кто-то когда-то звал Ахметом, а до этого Ахмедзяновым, а еще раньше Зяночем, и вообще когда-то совсем давно сыночкой. Там еще были буквы сбоку на бумажках таких. Зеленая оторвалась на красной бумажке «А», рядом арбуз. Мы его ели с женой в Пицунде, помню. А те штуки, которые похожи на кубики, это здания, дома. Их еще строят, помнишь? А вот эти высокие... «Это деревья!» «Не надо!» — попросил человек без имени. «Мне этого не надо!» Голос умолк. «Ему-то что? Не надо? Значит, не надо!»